Виктория Миш. Стать лисой. Пролог. Танцпол разрывался от громкой музыки и беснующихся предвкушений выходных людей. Ночью алкоголь невероятным коктейлем ударили в мозг. Разгоряченные тела жаждали свободы, ярких ощущений и любви. Москва пьянила и обманывала, вселяла отчаянную надежду найти, догнать, обрести. А где-то рядом, на самом виду и в то же время совершенно невидимая постороннему глазу, сидела Лиска. Она в нетерпении била длинным пушистым хвостом по ножкам барного стула и высматривала очередную жертву. Белобрысый парень в который раз огласил окрестности противным, слишком высоким для мужчины смехом. Его собеседники снисходительно улыбнулись и потянулись к своим стаканам. Время пришло. Лиска облизнула губы и приготовилась нападать. Лазеры и светомузыка раскрашивали спину парня разноцветными огнями, мигали, подбадривая ее. Он сидел близко, на расстоянии вытянутой руки, и ни о чем не догадывался. Весь вечер он развлекал едва знакомых людей, и его белобрысая макушка изрядно примелькалась. Болтун. Она аккуратно взмахнула хвостом и отвела присутствующим глаза. «Отлично. Теперь никому нет до него дела. Никто и не вспомнит, что пару минут здесь, на этом месте сидел какой-то там Дима. Одно касание губ, один протяженный вздох, и все готово». Перед внутренним взором Лиски пронеслись типичные картинки, возникающие после нападения. Тело окружает толпа, все мнутся и растерянно смотрят друг на друга. «Ты его знал? Кто он?» У барной стойки, где сидели блондин и лиска, как всегда, толпилось множество людей, равнодушных, беспечных, злых. Звенели бокалы, и бармен отбивал ногой в такт музыки. Все, пора действовать. Она протянула руки и обхватила жертву за шею. Парень почувствовал холод. Вздрогнул, но не остановился и продолжил громко разглагольствовать о новом проекте. Девушка недовольно скривилась. Как же он зациклен на работе? Если бы не была уверена, подумала бы, что перед ней обычный экономист. Но нет. Она потянулась к его теплому, пышущему здоровому телу и коснулась губами затылка. Родничок пульсировал. Жизненная энергия, такая вкусная и горячая, бодрящая, как черный чай. Она обожгла небо и покатилась вниз. Лиска довольно зажмурилась и попробовала продлить это мгновение. Раз. Два. Парень оборвал речь на полуслове и кулем упал к ее ногам. Разноцветные огни ночного клуба равнодушно встретили еще одну смерть. Она вышла в апрельскую ночь и медленно пошла по бульвару. Мимо проносились гудящие машины. Слышалась музыка из приоткрытых окон. Апрель в этом месяце выдался теплый. Девушка снова почувствовала отвращение к самой себе. Она лишила человека жизни. И хотя он этого заслуживал, линчевать каждым разом становилось все сложнее. Она перешла дорогу в неположенном месте, даже не оглянувшись на мчащиеся под сотку машины. Магистраль, пробки. Суббота снова вступает в свои права. И как же это знакомо. Лизка не боялась попасть под автомобиль. Мгновенная реакция — это единственное, что ей в себе нравилось. Ну и ушки. Аккуратненькие, рыженькие. Такими могла гордиться любая уважающая себя лиса-оборотень. Во всяком случае, так думала лиска. Потому что за последние десять месяцев, страшных и неожиданных, она так и не встретила хоть одну лису. Не покидала ощущение, что это чья-то злая шутка, или она сходит с ума. Но нет, оборотни-лисы существуют. Она сама тому пример. Главное, не терять надежду. и они когда-нибудь обязательно встретятся на ее пути. Должны. Вдруг что-то настораживает ее обострившееся чутье. Лиска по-боевому поднимает хвост и вскидывает начинающие рыжеть ушки. В момент опасности она сильно преображается и становится похожа на обычную лису. Даже ее длинные коричневатые волосы ниже плеч пробивают ржана. Где-то сбоку у фонаря мелькнула тень. Лисичутье подсказывало, что этот, некто, интересуется ею. Не друг, но и врага различить в проскользнувшем сложно. На всякий случай Лиска спряталась. Она не так сильна, чтобы влезать в чужие разборки. У нее своя миссия, своя цель. И пока не встретит других Лис, она знает, чем заняться. Девушка ловко запрыгнула на фонарь, легко подтянулась сильными руками и, чуть пошатываясь, встала на провода. Пожалуй, есть еще пара особенностей, которые ей в себе нравятся. Повышенная ловкость и неизвестно откуда взявшаяся сила. Раньше она получала тройки по физкультуре, сегодня же спокойно ходит по канату. Вернее, по проводам. За последние 10 месяцев это ее любимое развлечение. Девушка закрывает глаза и тянется вперед, туда, куда зовет Лисия интуиция. Рыжий хвост раскачивается в такт дыханию, а ушки ловит малейший посторонний скрип. Она никогда не падает и всегда добирается до дома без пробок. И в этот раз она с упоением отдается Лисиму чутью и не обращает внимания на то, что сзади, всего лишь в трех фонарях от нее, темная тень также поднялась над мостовой. Преследователь внимательно следит за ее руками, затем, как она запрокидывает голову и смеется. Ее беззаботность выводит из себя, от недовольства он ощутимо бьет пышным хвостом по проводам. Провода колышутся.